Султан Валад. Сентябрь 1248 года. Конья. Бедняки, пьяницы, шлюхи, сироты, воры. Он отдает золото и серебро преступникам. После той жуткой ночи мой отец очень переменился. Все говорят, что от горя он лишился рассудка. Когда отца спрашивают, что он делает, он рассказывает историю Имр-Уль-Кайса, царя арабов. Его все любили, он был очень богат и хорош собой, однако в один день ни с того ни с сего отказался от благополучной жизни, надел одежду Дервиша, бросил все свои богатства и с тех пор до самой смерти бродил по свету. «Вот что бывает, когда теряешь любимого человека», — говорил отец. «Царская внешность обращается в пыль, и на свет выходит суть Дервиша. Теперь, когда шамса больше нет на свете, меня тоже нет». «Я больше не учитель и не проповедник, я воплощение пустоты. Вот моя фана, вот моя бока». Примечание «фана» — уничтожение себя при жизни. Бока — постоянство, которое приходит после уничтожения. Высшая стадия жизни с Богом. Конец примечания. «Как-то в нашу дверь постучал рыжий торговец с очень лживой физиономией». Он сказал, что в давние времена в Багдаде был знаком с Шамсом Тебризи. Потом, понизив голос до доверительного шепота, он поклялся, что Шамс живой и здоровый, прячется и медитирует в Ашраме в Индии, ожидая подходящего времени для своего возвращения. Казалось, отец обезумел. Он спросил торговца, чего тот хочет за благую весть, и тот бесстыдно заявил, будто мальчиком хотел стать дервишем. Но поскольку жизнь пошла иначе, он хотел бы получить хотя бы кафтан такого знаменитого человека, как Руми. Едва услышав это, отец снял бархатный кафтан и вручил его торговцу. «Отец, зачем ты отдал свой дорогой кафтан проходимцу, если отлично знаешь, что он врет в каждом слове?» — спросил я, как только рыжий торговец ушел с нашего двора. И вот что сказал мне отец. «Думаешь, кафтан?» Слишком дорогая цена за его ложь. Нет, мой сын, будь уверен, если бы он сказал правду, и если бы Шамс в самом деле был жив, я бы отдал за это свою жизнь.